Комната забралась привычным путем, по стене и через окно. Бутылку уже пустую забросила в мусорную корзину, потом, шатаясь, пошла в душ. И вот там меня и застиг вызов по псисвязи: связи Выскочила из душевой кабины, закуталась в полотенце, села на пол и провалилась в собственное подсознание.